Ханна бросила скальпель на поднос и вложила в пустую глазницу тампоны из ткани. Гной капал с потолка, распространяя зловоние гнили. Мерен под нажимом державших его снова лег. Ханна быстро извлекла тампон из его глаза и вставила в разрез бронзовые щипцы. Таита услышал, как щипцы царапнули почему-то в глубине раны. Ханна что-то зажала ими и осторожно, но решительно извлекла. Чужеродное тело вышло наружу в сопровождении нового потока гноя. Ханна, держа его в щипцах, внимательно осмотрела. Поглядела на Таиту, который протянул согнутую ладонь, и сбросила на нее этот предмет. Таита встал и подошел к открытой двери, чтобы лучше рассмотреть находку. Тяжелый для своих размеров обломок величиной с ядрышка кедрового ореха. Таита пальцами стер, покрывавший его кровь и гной. «Осколок красного камня!» — воскликнул он. «Ты узнаешь его?» — спросила Ханна. «Кусок камня. Не пойму, как я его пропустил. Все остальные осколки я извлек. Не вини себя, маг. Он вошел очень глубоко. Если б не заражение, мы тоже не нашли бы его». Ханна и Джибба очистили глазницу и вложили в нее тампон. Мирен потерял сознание. Могучие помощники ослабили свою хватку. «Теперь пусть отдыхает», — сказала Ханна. «А через несколько дней, когда рана подсохнет, мы сможем заменить глаз. До тех пор он должен лежать спокойно». Хотя Таита сам никогда этого не видел... Он слышал, что индийские врачи умеют заменять утраченный глаз искусственным, из мрамора или стекла и ловко раскрашенным, так что он напоминает настоящий. Замена, хотя и несовершенная, тем не менее более приятная на вид, чем пустая глазница. Он поблагодарил уходивших врачей и их помощников. Другие служители смыли гной с потолка и пола, и заменили испачканное постельное белье. Наконец пришла еще одна женщина средних лет посидеть с Миреном, пока он не очнется. И Таита смог ненадолго выйти. Он прошел по лужайке на берег озера, нашел каменную скамью и присел отдохнуть. Долгое путешествие по горам и напряженное наблюдение за операцией утомили его. Он достал из сумки на поясе осколок красного камня и снова принялся его рассматривать. Обломок казался самым обычным камнем, но Таита знал, что это впечатление обманчиво. Маленький красный кристалл сверкал и словно источал отталкивающее тепло. Таита встал, подошел к воде и размахнулся, собираясь бросить осколок в озеро. Но не успел. Под поверхностью что-то заволновалось, словно в глубинах озера скрывалось чудовище. Таита в тревоге отшатнулся. В то же мгновение холодный ветер коснулся его шеи. Таитов вздрогнул и огляделся, но не увидел ничего тревожного. Порыв в стих так же быстро, как налетел, неподвижный воздух снова был мягким и теплым. Таито посмотрел на воду и увидел расходящиеся круги. Он вспомнил крокодилов, которых видел. Взглянул на осколок камня в руке. Кажется, совсем безобидный, однако Таита помнил о холодном дуновении и был встревожен. Он снова опустил камень в сумку и пошел назад по лужайке. Не доходя до здания, он остановился. У него впервые появилась возможность, ни на что не отвлекаясь, изучить лечебницу. Здание, в котором устроили мирена, располагалось на самом ее краю. Таита видел еще пять зданий. Каждая отделялась от остальных террасой и перголой, беседкой, увитой цветами и виноградными лозами. В этом кратере все казалось плодоносным и обильным. Таита был уверен, что в этих постройках скрыто множество невероятных чудес науки, открытий, усовершенствованных на протяжении столетий. При первой же возможности он тщательно их изучит. Неожиданно его внимание привлекли женские голоса. Оглянувшись, маг увидел трех темнокожих женщин, которых они встретили по дороге сюда. Женщины возвращались по берегу. Они были одеты, на головах у них красовались венки из лесных цветков. Женщины по-прежнему были очень веселы, Таита задумался. Не слишком ли часто во время прогулки они прикладывались к доброму вину Джарри? Не обращая на него внимания, женщины шли по берегу, пока не оказались напротив последнего здания. Тут они повернули, пересекли лужайку и зашли внутрь. Свободное поведение женщин заинтересовало Таиту. Ему захотелось поговорить с ними. Может, они помогут ему понять, что происходит в этом странном маленьком мире. Однако солнце уже садилось, собирались облака. Заморосил легкий дождь, холодные капли падали на поднятое кверху лицо. Если он хочет поговорить с женщинами, нужно поспешить. Таита пошел за ними. На полпути шаги его замедлились, интерес к женщинам исчез. «Да ну их», — подумал он, — «мне следует быть смиренным». Он остановился и посмотрел на небо. Солнце ушло за стену кратера. Стало почти темно. Мысль о разговоре с женщинами, только что казавшейся такой привлекательной, выскользнула из сознания, словно кто-то ее стер. Таита отвернулся от здания и торопливо пошел в комнату Мирена. Мирен сидел и, увидев вошедшего Таиту, слабо улыбнулся. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Таита. — Возможно, ты был прав, маг. Кажется, эти люди помогли мне. Мне не больно, и я чувствую, что силы возвращаются ко мне. Расскажи, что со мной сделали. Таита открыл сумку и предъявил осколок. Они извлекли это из твоей головы. Она причина заражения и всех твоих неприятностей. Мирен потянулся за осколком, но отдернул руку. Такой маленький, а такой вредный. И эта грязная штука сидела у меня в глазу. Не желаю иметь с ней ничего общего. Во имя гора, выбрось ее подальше». Но Таита снова спрятал обломок в сумку. Слуга принес ужин. Еда оказалась очень вкусной, и они с удовольствием поели. Завершала трапезу чашка того же горячего напитка, который помог им крепко уснуть. На следующее утро ни свет ни заря вернулись Ханна и Джибба. Сняв повязку с глаза Мирена, они с удовлетворением обнаружили, что опухоль спала и воспаление менее заметно. — Мы сможем продолжить через три дня, — постановила Ханна. — К тому времени рана начнет затягиваться, но будет еще достаточно широка, чтобы принять семя. «Семя — Семя? — переспросил Таита. «Послушай, сестра, я не понимаю, о чем речь. Я думал, вы собираетесь заменить отсутствующий глаз каменным или стеклянным шариком. О каком семени ты говоришь?» «Я не могу обсуждать с тобой подробности, брат Мак. Только посвященные гильдии облачных садов имеют доступ к этим особым знаниям». «Конечно, жаль, что я не могу узнать больше, но ваше мастерство поразило меня» а это новое открытие кажется еще более удивительным. С нетерпением жду окончания вашей новой процедуры». Слегка нахмурившись, Ханна ответила. «Неправильно называть это новой процедурой, брат Мак. Потребовался напряженный труд пяти поколений врачей здесь, в облачных садах, чтобы довести ее до нынешнего уровня. Даже сегодня она несовершенна, но каждый день приближает нас к цели». Однако я уверена, что очень скоро ты присоединишься к нашей гильдии и примешь участие в работе. Я уверена и в том, что твой вклад будет значительным и уникальным. Конечно, если ты хочешь узнать что-нибудь такое, что не запрещено знать людям за пределами внутреннего круга. Я с удовольствием поговорю с тобой об этом.